Ну и пусть себе зевает. Не будем его тревожить. А лучше вернемся-ка с острова Тасмания на материк Австралию. И я покажу тебе одну замечательную птицу. Раз, два. Уф, перепрыгнули. Не знаю, что бы мы делали без быстроликов. Так, вот здесь, за кустом спрячемся. Чтобы не спугнуть нашего шалашника А чего эта птица делает? Палочки втыкает в землю Эта птица-шалашник строит свой шалаш Вот сейчас он эти палочки накроет сверху травой И правда получился маленький шалашик А теперь будет украшать землю перед входом Улетел, прилетел, улетел, прилетел Не пойму, дядя Кузи, что этот шалашник в клюве носит. В клюве он носит яркие цветы. Принес еще яркий камешек. Пожалуй, цветы шалашнику нравятся больше. Вон уже сколько их рассыпано на земле. А зачем он это делает? И шалашек, и цветы предназначаются в подарок подруге шалашника. Он так старается, что ей все это художество должно понравиться. Она сидит где-то тут неподалеку и наблюдает за работой. Но когда придет пора выводить птенцов, дама сердца этого шалашника сама совьет прочное и надежное гнездо. Потом отложит яички и сама будет кормить будущее потомство. А шалашник будет все строить и украшать свое творение. Увядшие цветы он непременно заменит свежими. Вот такой подарок делает он своей подруге. А я сейчас сделаю подарок ему самому. Шалашник. Я дарю тебе стихи. Ах, какой шалашик! Выстроил шалашник. Камушки цветные, Стены травяные. Все цветы в округе Оборвал подруги.